Глава 14, в которой происходят похороны хана Кутея и другие, более важные события. Следующим утром из долины прискакал гонец. Хан Кутей умер. «Снимаемся!» – распорядился Святослав. Когда русы спустились в долину, родичи Кутея уже все подготовили к погребению. На высоком холме насыпали курган, где будут похоронены останки. Сложили костер, на котором сгорит бренное тело Кутея, чтобы душа его поскорее улетела к великому небу. Кроме мертвого хана, на штабе облитых маслом бревнышек, покоились две его удушенные наложницы — любимый конь с перерезанным горлом и живой шаман, не сумевший удержать душу Кутея в бренном мире. Последний путь внука Куркуте провожало совсем немного печенегов. Сотни четыре. Остальных не прельстила даже возможность последующего халявного угощения. Последние два дня и так были для войска Кутея непрерывным праздником. Впрочем, все значимые печенежские лидеры на погребальной церемонии присутствовали. Войско русов, пеших и конных, Встала вокруг холма. Наверх поднялся только Святослав с воеводами, ближними боярами и малой дружиной. Духарева среди них не было. Пока великий князь будет пировать, Сергею придется поработать. Старший из родичей Кутей Велеричиева поблагодарил Святослава за оказанную честь и тотчас велел зажигать костер. Вспыхнуло масло, затрещали бревна, завопил шаман, предупреждая духов о приближении души славного воина. Когда дрова прогорели, останки хана были собраны и перенесены в могилу. За это время свободные от церемонии родичи организовали поминальную трапезу. Князя и воевод усадили на почетное место, старшей дружину чуть пониже. Рабы из пленных семендерцев потея таскали жареных барашков, кувшины и корчаги с вином и сброженными молокопродуктами, столь ценимыми степняками. Родичи помоложе затеяли потешную борьбу, чтоб увидела душа хана, не ослаб прод. Есть еще богатыри, что не уронят славы. В разгар пира старший из родичей Кутея, родный брат его матери, придвинулся к Святославу и сказал — Слыхал я, великий Хакан Киевский обещал Кутея золото. Кутей умер, и по нашему закону его золото принадлежит мне. — Мы поговорим об этом позже, — ответил Святослав. — Когда? Великий князь посмотрел на печенега. Так посмотрел, что Копченый быстренько опустил глаза и счел за лучшее не торопить события. А пока воеводы русов вместе с предводителями печенегов отдавали последнюю дань уважения погибшему хану, Гридни Святослава совместно с Нурманами и прочими союзниками под руководством княжего воеводы Серегея наводили порядок в Семендерской долине. Для меньших печенежских воинов праздник жизни в этот день закончился. Организованные и троекратно превосходящие числом войны Святослава Сгоняли степняков к опалённым городским стенам. Спящих поднимали пинками, артачившихся приводили к повиновению силой. Разоружать никого не разоружали и денег не отнимали. Зато спешили всех. А пеший степняк — это уже не воин, а недоразумение. Похмельные от вина и крови, осоловевшие, отяжелевшие от непрерывной жратвы и неумеренных плотских утех, Копчёные не смели сопротивляться. Недавние грозные победители, они моментально утратили спесь и с опаской поглядывали на здоровенных Нурманов, которым было поручено проследить, чтобы завоеватели Самендера не разбежались. Разобравшись с печенягами и выделив тысячу гридней для поддержания порядка, Духарев распорядился собрать сотен шесть-семь сохранивших трудоспособность местных жителей, передал их Рагуху и велел убрать территорию. Пожары погасить, трупы похоронить и тому подобное. Сам же вместе с Мошегом поехал в гавань. От Семендера до морской гавани час езды. По пути Духареву встретился косяк печенегов. сопровождал их Стимидова сотня. Копченых было сотни-две, все при оружии и очень недовольные, но ехали мирно. Стимит во главе, беседуя с копченым по-печенежски. За эти годы почти все варяги научились кое-как изъясняться по-хузарски и по-печенежски. Простые гридни на уровне военного словаря, кто такие, кто ваш хан, оружие на землю, командиры говорили получше — Необходимость заставляла. Стимиду повезло. В его подчинении оказался сын Духарева, болтавший на всех степных языках. Другой командир, имея такого толмача, расслабился бы, но Стимид был не таков. Он хотел сам и преуспел. Сейчас его лингвистические познания вновь пригодились. Молодой варежский сотник непринужденно беседовал с такими же молодыми, печенежскими полевыми командирами. А рядовые степники, хоть и были в большинстве из других родов, мрачно тащились следом, не смея протестовать. Причину их недовольства Духарев узнал немедленно. Азиатские гости отказались скупать хабар. А причиной отказа были русы, заблокировавшие выход из гавани. В этой ситуации купцы брали только самое ценное — а шелк вообще меняли исключительно на золото. Поначалу купцы пытались протестовать, сообщил Стимит, Но Трувор определил самого горластого, выдал ему, как было велено по пяткам, и сообщил прочим, что это акт гуманизма, совершенный исключительно по доброте воевода Серегея, а исконно варяжский метод прекращения дискуссии — железом в загривку. Купцы, как выяснилось, об этом методе были наслышаны. Варяжские лодьи появились в Герканском море полвека назад при попустительстве хузар, которым, естественно, была обещана доля, и для начала разграбили Абаскун. Позже прочность варежского железа узнали Гелян, Шерван и иные мусульманские земли. Правда, хузарские хаканы и тогда показали себя полным говном. Например, Беньяху, двоеродный дедушка ныне правящего Ясыпа, неудовольствовавшись процентом, спустил на потрепанную в битвах варяжскую армию своих гвардейцев. Потом, правда, ему пришлось выкручиваться перед Олегом вещим, отдариваться и все валить на собственных гвардейцев-мусульман, которые, дескать, самостийно вступились за поруганную честь единоверцев и с целью освобождения полона. Вранье было отъявлено. каканская гвардия всегда отличалась отменной дисциплиной, а освобожденных девушек после видели у ромейских работорговцев. Но Олегу пришлось делать вид, что он поверил. Ему нужен был союз с хузарами против копченных и против хитроумных ромеев, которых Олег регулярно выставлял на деньги и которым это само собой не нравилось. Правда, Хакан Беньяху Яху нуждался в союзнике еще острее, потому вынужден был вернуть большую часть отнятой добычи и от себя прибавить. Но для последних узарских Хаканов это было типично. Сожрать что удастся, причем немедленно, а если врежет сапогом в брюхо, сожранное — отрыгнуть. Духареву такое казалось глупостью. Но вот его названный брат Мышата заявил, что подобный подход — хапнуть, а потом возвратить с процентами — вполне рентабелен. Что-то вроде выгодного кредита. Возвращать-то приходилось не сразу, а через год-два, когда прижмут. А за два года, сидя на таком месте, как восточный караванный путь, можно украденное не то что удвоить, удесятерить. Сергей Мышу верил но все равно считал, что честь и доверие подороже золота. Впрочем, коварство хузарских лидеров не отбило варягам охоты поливать на Герканских берегах. Уж такие места богатые. Короче говоря, знакомство восточных соседей хузар с варяжским железом состоялось достаточно давно, и желающих нарваться на неприятность не было. Скандалисты приутихли, Удрать тоже никто не пытался. Лодии и дракары полностью заблокировали гавань. Но предусмотрительный Трувер решил, что этого мало, и отправил на каждое судно крупнее рыбачьего баркаса варягов-караульщиков. Впрочем, торговые гости были уверены, что убивать их не станут. Кому бы в итоге не достался Семендер, его правители не станут резать корову, которая доится золотом. Не менее девяти десятых прибыли от торговых операций оседала в казне государей, через земли которых пролегали торговые пути с востока на запад. Нет, убивать купцов не будут. Облегчат кошельки это да. Вопрос насколько? Половина, объявил купцам Машек, которому Духарев поручил вести переговоры, когда они приехали в гавань. Половина того, что у вас в трюмах, останется здесь. Это доля князя, которую незаконно присвоили его наемники-печенеги. — А наше золото? — по-арабски выкрикнул кто-то из купцов. — За эту половину мы платили полновесными динарами. — Как тебя зовут? — спросил Машек тоже по-арабски. — Али, сын Саида из Шервана. — Из Шервана? Не смеши меня. Откуда в ширване возьмутся полновесные динары? Вокруг купца загоготали. Но тут вперед протиснулся некий копчик с бородкой и пейсами. А ведь я тебя знаю, заявил он. Видел тебя при дворе Хакана Ясыпа? Ты ведь машек барматах? Точно, подтвердил хузарин. Значит, ты предал своего хакана? Ты предал Бога? «Можно ли тебе верить?» Синие глаза Машега сверкнули, рука легла на Эфес сабли, но он сдержался. Едва не забыл, что брехливую шавку учат не сталью, а плеткой, процедил он, подавая коня вперед и снимая с пояса треххвостую волчью плеть, утяжеленную свинцовыми бусинами. Купчик, смекнув, чем пахнет, попытался юркнуть обратно в толпу но его не пустили. «Э-э-э-бэ-э, он. Благородный Машек Барматах, я вовсе не то хотел сказать». «Но ты уже сказал», — рявкнул Машек. «А теперь слушай, все слушайте. Хакан-ясы — проклятие белых хузар. тварь, пожиравшая мою землю и славу моей земли. Потому мой Хакан ныне великий князь Святослав, Он пришел взять эту землю, и Ясып, спрятавшийся за щитами потомков Исава, как суслик в норе, скоро запищит в его когтях. Но радуйтесь, торговые гости, ибо теперь откроются вам пути во все концы святославовых владений, от Варяжского моря до Понта. «За половинную долю. Экая радость!» — совсем тихо проворчал купец из Шервана. Но Машек услышал. «Ты глухой?» — спросил он. «Тебе сказано, половина — это утаенная копчёными доля Хакана Святослава. Если ты, называющий себя шерванцем, захочешь плыть мимо Итиля, отдашь двенадцатую долю. Или плати десятую и плыви хоть к Нурманам. Уже без всяких пошлин. Только дождись, пока Святослав выкинет из Итиля ясыпа и его хвосте. «Если выкинет», — прошептал Шерванец, но на этот раз совсем тихо. «А булгар?» — спросил кто-то. «Булгар ведь тоже захочет своей доли». «Мало ли кто что захочет», — усмехнулся Машек. «Если остановишься торговать, заплатишь местные сборы. Но княжий сбор будет один, от Семендара до Белозера». Один для всех, это понятно. Купцы заговорили, кто одобрительно, кто выражая сомнение. Намек был прозрачный. Взяв под себя и Тиль, Киевский хакан на этом не остановится. Следующим номером станет Волжская Булгария. Тогда великая река будет принадлежать Святославу целиком. И как скоро это случится? «Как скоро?» Вопрос был задан на языке торков. Сергей этот язык знал плохо. Зато он обратил внимание на то, что спросивший постарался остаться незамеченным. Тем не менее Духарев его засек. Смуглый бородач в зеленой челме. Явно не торк. А ранец. «Скажи ему, Машек, пусть приходит в начале осени», по-русски сказал Духарев. Скажи ему, в ближайший месяц у моего Хакана есть дела на реке Бузан. И Тилем он займется позже. Нельзя ему такое говорить, тоже по-русски возразил Машек. Это может быть шпион Ясыпа. Давай я его лучше убью. Проклятие, Машек. Я по-твоему дурак? Бесстрастным голосом произнес Духарев. Скажи ему дословно. В ближайший месяц у Хакана Святослава... Есть важные дела на реке Абузан, и не дай тебе Бог причинить вред этому зеленоголовому, ибо я очень надеюсь, что мои слова действительно достигнут ушей Ясыпа.